Когда по утрам на траве начала появляться изморозь, а ночевать в обнимку с раннейшей стало комфортнее в звериной ипостасе, Зохан-Рысяш понял, что его время пришло. Оборотни всегда держали слово, даже данное самому себе. И дабы не поддаться слабости и не передумать, он положил себе сроку три дня. Три дня до побега. За это время следовало закончить свои дела с тем, чтобы уходить в новую жизнь налегке и без сожалений. На деньги, накопленные за продажу шкурок белок и куниц, он купил у странствующего торговца красивый серебряный браслет и подарил Ранише. Та обрадовалась, как девчонка, вертела тонкой рукой, разглядывая украшение со всех сторон. И только справившись с первой радостью, вопросительно взглянула на Хана. Он не стал ходить вокруг да около и сказал. «Мне хорошо с тобой, Раниша, и я знаю, что и ты довольна мной». Но если ты встретишь свою пару, я не стану удерживать тебя и пожелаю долгой жизни и многих детенышей. Хочу, чтобы ты знала и не обижалась на меня». Подойдя, Фарга куснула его за подбородок. В ее глазах плескалась грусть, но грусть светлая, не отягощенная ни ревностью, ни яростью. «Спасибо, что честен со мной хан», — ответила она, так и не поняв, что он прощается с ней. «Хорошо, когда сердце не мучается перед выбором, правда?» Он кивнул. Его сердце не мучилось выбором, а бешено желало ускорить побег. Но три дня. Он дал себе три дня. В эти дни он был необычайно ласков с матерью, старался помогать ей больше, чем обычно. Жадно смотрел в ее красивое лицо и мысленно просил прощения. Зохан знал. Шамиса будет в бешенстве, когда узнает, что он сбежал. Но знал и другое. она поймет его когда схлынет негодование когда она перестанет надеяться на возвращение младшего сына она успокоится и будет ждать от него весточки лишь одно продолжало тяготить хана ссора с рубиной они не виделись с того самого разговора оборотень исправно приходил на заимку но даже запаха девчонки не ощущал видимо она решила позабыть о нем и вовсю готовилась к свадьбе однако уйти не попрощавшись Зохан не мог И потом он обещал ей, что скажет о побеге, а оборотни всегда держали данное слово. Он отправился в деревню рано утром, ступая бесшумно, как и полагается рыси, выслеживающей добычу. Прокрался на двор, рыкнул на собаку, да так, что та, заскулив, спряталась в будке. Руби даила корову в хлеву. От запаха свежего молока узохана так громко заурчало в желудке, что она, вздрогнув, обернулась. Какое-то время они молча смотрели друг на друга. Крупный самец рыси и девушка-подросток. Затем она отвернулась и продолжила свое занятие. Хан перекинулся, обойдя девушку, сел так, чтобы видеть ее лицо. Все еще сердишься? негромко спросил он. Она дернула плечом. Зачем пришел Хан? Детские игры кончились. Ты сам по себе, а я теперь невеста. Преданная шью, женихом гуляю. Матушка не нарадуется. — Я рад, — пробормотал оборотень. Во рту стало горько, будто белины объелся. И правда, зачем пришел? Они уже не дети. У нее своя жизнь. У него с завтрашнего дня своя. И поднялся, пошел к выходу, на ходу бросив. — Ухожу завтра в полночь. И уже на пороге, как стрела на излете, его догнали ее слова. Я приду проводить. Домой он не шел, а летел со всех лап. Значит, у него все-таки есть друг. Такой друг, который поддержит во всем. Поддержит, даже если, покидая смертей Светки, он совершает ошибку. А затем он услышал вдали короткий, захлебнувшийся тишиной крик и встал, как вкопанный, прядая ушами и принюхиваясь. Ветер дул в сторону, и от него, и от стойбища, поэтому почуять что-либо было сложно. Но в запахах непрогретой с утра земли, палы листвы, стадо косуль, что левее паслись у лесного озера, заячих троп, появился новый. И такой, что хан припал на передние лапы и тихо зарычал, сам не понимая от чего — от ярости, от страха или от вожделения. Не стоит бросаться, очертя голову к неизведанному, как бы соблазнительно оно ни пахло. Так учил отец. Он в молодости много путешествовал и рассказывал сыновьям о разных местах, в которых ему доводилось бывать, в том числе о так называемых полянах смерти. Они располагались в укромных долинах в самом средоточии Синих гор и были покрыты дивными цветами, источающими аромат, который для всех пах по-разному. Для пчел — медоносами, для горных козлов — сочной травой и грибами, которые они обожали, для хищников — свежим мясом. Но тот, кто ступал на подобную поляну, оставался на ней навсегда, умертвлённый сладким дурманом. Запах, который ощутил Зохан сейчас, был отталкивающим и манящим одновременно. Он сводил с ума, заставлял забыть об осторожности и бежать со всех ног к его источнику. Стараясь не терять голову, оборотень короткими перебежками направился к стойбищу, часто останавливаясь и прислушиваясь. До него еще несколько раз доносились крики, рычания, но они постепенно удалились на юго-запад, пока совсем не стихли. А затем ветер переменился и принес запахи гари и крови, смерти. Чувствуя, как заходится сердце, хан помчался вперед и выскочил в круг, образованный первым рядом исп, часть которых уже горела вовсю. «Мама!» Перекинувшись, закричал он «Мам!» и бросился к своему дому, у которого уже занималась крыша. Внутри в клубах дыма почти ничего не было видно, но хан разглядел лежащее на полу тело, подхватил и выскочил наружу. Кашель рвал легкие. В широко открытых глазах Шамиссы навсегда застыл страх. Ее горло было разорвано, и руки Зохана сразу оказались красными от крови. Упав на колени, он принялся трясти мать. Молча, упорно стиснув зубы. Если слезы и текли по его щекам, он их не замечал. «Оставь ее, сынок! Она ушла по тропе вечной охоты!» Послышался знакомый голос. Зохом вскочил на ноги, развернулся и отшатнулся. Глава клана «Смертей Светки» был не похож на самого себя. Его глаза горели, как у рыси, смотрящей в ночи на источник света. Лицо кривилось, словно у сумасшедшего, а руки тряслись. Прежде мощное статное тело Асаша казалось искривленным и изуродованным. Так, словно он долго и тяжело болел, и болезни не было видно конца. — Старший! — всхлипнул хан, позабыв о том, что он уже взрослый, смелый и сильный. — Старший! — и шагнул к нему, протягивая руки. — Не подходи! — прорычал Дархан. Только тут Зохан заметил в его руке охотничий нож, с которого капала свежая кровь. — Стой, где стоишь, и слушай меня. За моим домом под старой корягой закопан мешок с табаком. В нем ты найдешь немного денег. Забирай их и беги в вишенрог. Несись со всех лап. Найди лиса-одиночку, что приходил к нам весной, и передай ему. За спиной Асаша раздался хриплый рык. Хан увидел Ранишу, и прежде чем успел что-либо сказать, она бросилась на Дархана. Раниша с искаженным безумием лицом, вымазанным в крови. Раниша, в глазах которой плескалась бесконечная выматывающая ярость. Раниша, больше похожая на ужасающий призрак, чем на фарку. Она была слишком молода и неопытна, чтобы противостоять матерому самцу. Глава клана, молниеносно схватив ее за волосы, развернул к себе спиной и одним движением перерезал ей корла. И закричал, в отчаянии запрокинув лицо в низкое осеннее небо, когда она упала у его ног, захлебываясь кровью, но все еще протягивая к нему жадные руки. Крик оборвался рыданиями. Хан чувствовал, что сейчас у него остановится сердце. Не в силах смотреть на Асаша, он огляделся и только сейчас заметил других членов клана, бездвижно лежащих на земле. Часть из них была зверски искусана, у многих перерезано горло, как у Раниши. Крыша дома рысяшей с грохотом обрушилась, взметнув кучу искор. От жара у Зохана заболела кожа. — Слушай меня! — медленно, будто с усилием проговорил Асаш. Найди лихая Тархаша Красная лихо, и передай, что он был прав. Бешеные, числом более ста, идут на Вишенрог, уничтожая на своем пути и своих, и чужих. Торопись, Зохан Рысяш, смерть Светки. Помни это имя, потому что если выживешь, останешься последним из клана. — А остальные, — закричал хан, сжимая кулаки, — это ты убил их. Их убили бешеные, пришедшие с севера. А я добил тех, кого покусали. Дархан пошатнулся, словно силы его покинули. Своими руками убил своих детей. Самых сильных они увели. Среди них твой брат, Улиш. Но если встретишь его, беги прочь и не оглядывайся. -почему — Почему? — заикаясь, спросил Зохан. — Потому что теперь он один из них. А теперь ступай. Пусть твой путь будет легок и короток, и все боги Текрея помогут тебе. Дархан склонился над Ранишей, тыльной стороной ладони погладил ее по щеке, а потом полоснул себя по горлу и упал на ее труп, забившись в судорогах. Хан бросился к нему, но было поздно. Остановившимся взглядом он смотрел на рваную рану на плече Дархана Асаша. Глава клана смертей светки, закончив кровавую и огненную жатву, но не дав болезни пожрать себя, ушел по тропе вечной охоты туда, где прощаются все грехи. Но какое-то время в голове молодого оборотня не осталось мыслей. Перед глазами было красным красно, как будто он погрузился в чан с кровью по самую макушку. А затем хан вновь услышал голос Дархана, звучащий прямо в сознании. Помни это имя. потому что, если выживешь, останешься последним из клана. Выжить. Ему нужно выжить, ведь никого не осталось». Чувствуя себя потерянным детенышем, он оглянулся на мать. Вспомнились ее теплые ладони, улыбка. Из горла вырвался полный скорби вой, но усилием воли Зохан загнал воспоминания обратно. Внутри него, словно мощное дерево, вырастало нечто, становясь его остовом, тем, что не давало упасть на землю и предаться отчаянию. Он выживет. Он — смерть Светки. Постепенно в голове прояснилось, и хан начал рассуждать разумно. Первое. Он слишком слаб, чтобы, поддавшись чувству мести, броситься за теми, кто уничтожил его клан, и покончить с ними. Поэтому его задача — выжить. Второе. Он не давал Дархану слова, но приказ главы клана закон, и он его выполнит. И третье. Ассаш сказал, что бешеные уничтожают и своих, и чужих, а значит, деревенька Руби под угрозой. Зохан подобрал выпавший из руки Дархана охотничий нож, вытер лезвие от траву и вернулся к матери. Опустился на колени, коснулся губами ее волос. Когда встал, его глаза были сухими. Но горели едва ли не ярче, чем у зараженного бешенством Асаша. Он отправился на задний двор его дома, извлек мешок, табак в котором отбивал запах у лежащих в нем монет, пересыпал их в карман. В последний раз оглянулся на разгромленное стойбище и побежал прочь, в лес, к своему тайнику с припасами для побега. Собирая их, мог ли он предположить, что судьба так извратит его намерение жить самостоятельно? познавать мир, учиться новому. Деньги исчезли в шитом им кофре. Хан накинул лямки на плечи и перекинулся. Его лапы все еще были в крови, но, подавив присущее всем кошачьим желание чистоплотности, он помчался прочь. Потом, все потом, ему нужно предупредить людей. Убегая от места, в котором, оказывается, был счастлив, Зохан-рысяж чувствовал, что его сердце осталось там, среди сожженных домов и трупов родных и близких. Осталось навсегда.